не совсем обычные инопланетяне. Почти половина населения Америки верит в существование разумных инопланетных форм жизни, а около 20% и вовсе убеждены, что видели НЛО собственными глазами. Разумеется, понятие НЛО варьируется в весьма широких пределах. Большинство из них при ближайшем рассмотрении оказываются вполне земного происхождения. Но существует и еще один крошечный процент людей, те, кто утверждает, что видели инопланетян и вступали с ними в контакт, близкий контакт третьего рода. После Розуэльского инцидента в 1947 году термин НЛО прочно вошел американский, а затем и в мировой лексикон. В последующие десятилетия число наблюдений НЛО стало постепенно увеличиваться. Случаи их появления превратились в некое поветрие и достигли своего пика в 1990-х годах, когда вышло множество документальных фильмов, таких как «Стар». «Вскрытие пришельца, который сейчас опровергнут». Повальное увлечение НЛО наложило отпечаток и на фантастику 1990-х годов. Именно тогда на телевидении началось популярное телешоу «Секретные материалы» и стартовал сериал «Люди в черном». Почти во всех документальных фильмах, телепередачах и кинофильмах Пришельцы изображаются низкорослыми, серой кожей, длинными пальцами и большими выпуклыми головами, с прорезями в местах, где у людей расположены нос, глаза и рот. Однако не все близкие контакты третьего рода происходили именно с серыми. Согласно некоторым свидетельствам, пришельцы скорее походили на Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы. Представители этого класса назвали нордическими пришельцами. Люди, утверждающие, что вступали в контакт с особым классом инопланетян, описывают пришельцев как светловолосых людей, ростом до двух метров со светлой кожей и голубыми глазами. Большинство нордических пришельцев, упомянутых в рассказах, принадлежали к мужскому полу, хотя иногда их сопровождали женщины. Почти все встречи с этими «чужаками» носили положительный характер. Зачастую они общались телепатически и выражали желание помочь людям преодолеть социальные и политические проблемы. Наблюдение за нордическими пришельцами – начались вскоре после Розуэльского инцидента, но в 1970-х годах их число сократилось. И хотя до сих пор время от времени поступают заявления о появлении этих существ, они значительно отстают от серых и практически неизвестной молодежи. Истинно верующие люди считают, что нордические пришельцы Либо передали свое послание и ушли, либо живут среди нас как земляне, либо исчезли, но ждут возвращения, когда планета достигнет точки критической массы. Естественно, в существовании нордических пришельцев верят не все. Некоторые эксперты утверждают, что нордические пришельцы – это всего лишь проекция надежд и страхов людей, и что пик их появления не случайно совпал с движением за гражданские права в Америке. И все-таки те, кто утверждает, что вступал с ними в контакт, по-прежнему убеждены в их существовании, как и в том, что однажды они вернутся, стремясь указать человечеству правильный путь».